Коварно вздымает дубью. Но бабка, не глядя, подставил ему ножку, он грохнулся и надулся. Типа, вот хотел как лучше, мы им опять все испортили. Ты уж не серди меня, касатик. Сам видишь настроение у меня, с утра не фиалками пахнет. Покуда на стол накрывать буду, сгоняй в деревню насчет баньки вечерньо договорись. И еще. Покуда вы купались я, нам староста сняди полон короб доставил. А вот соль забыл, прикупи надоману мне. Когда наша домохозяйка говорит таким с душевно проникновенным тоном, лучше послушаться. И репутация не пострадает, и нервы цели будут, и самооценка повысится. Но как же, уважил бабушку. Случаи неуважения караются быстро и разнообразно, от неизлечимого косоглазия до собачьего хвоста, не скрываемого никакими штанами. Кстати, меня бабка еще ни разу ничем таким не наказывала, но уметь кеп-то больше, поэтому он спорить не стал, уточнил так. Баньку, одно на всех заказывать. Я снял одно, не поняла Ега. Че ж мы? По разным дворам разбредаться будем. — Да и я о том же. Уже от самых дверей покивал он. — Девок самоганкою звать, аль так своей опергруппой в узком кругу поплящимся. В определенных ситуациях наша бабуля тормозит. Ей просто в голову не приходит, что этот умник давно не идет на открытый конфликт, но здорово поднаторел в эзоповом языке. Это он наверняка у Шмулинсона нахватался. Еще чуть-чуть, именно наш Митя стяжает славу первого лукошкинского интеллигент. За дверью быстро стихли его удаляющиеся шаги. — Никитушка, а что же он имел в виду-то? — О, кто его начитанного разберет, не вдаваясь в подробности, соврал я. Но бабка уперлась. Пришлось уточнить. С девками и самогонкой — это когда глобальная расслабуха, как обычно бандиты и депутаты свои достижения отмечают. А мы в узком кругу, следственным коллективом. Вы в одном тазике, мы с и в другом. Ну и... — Я ж твой сметенька в одном тазу поместись. Что то не сомнеетно будет. — Вы хотели о чём-то серьёзном поговорить, — с нажимом в голосе перебил я. — О пауках? — Точно. Их слишком много. Давайте решим это дело со старостой и переедем на новую квартиру. Нет, участковые, не все так просто. Ега посмотрела на меня, как бы сквозь меня каким-то пустым взглядом. И я понял, что сказка про отдых в деревне приказала долго жить. Последний раз у бабки были такие глаза, когда мы с ней стояли ночью перед воротами отделения, а на противоположном конце улицы злодейщего и силуэтка силуэт и бессмертного. Что он вам рассказал? Кто? Паук, что ли? Так он не человек, не зверь, не птиц, а насекомое будет. Речь своей не имеет, в рассказы не пускается. О чем вы тогда совещались? Несколько недопонял я. Ты о пуках ли много знаешь чего? Вопросом на вопрос откликнулась наша эксперт-криминалистка. Необычное енто сощество Чудное. На человека страх беспричинный навивает. то тпуков у нас нету. А все одно люди боятся. Как думаешь, почему? Ну, логических причин несколько. — Потому что в сети паучьей живность разная летит. Тем они и пропитаются. Не любит человек сетей. И невдомёкому что, пауки, паутиною своею, нечто запретное для глаз любопытных прячет. Вот, о том освещайся. — В смысле, они здесь в доме что-то прячут? — Окончательно запутался, я. — Прячут. Заговощически скрипнул гига. А что именно? Не ведаю. Не признается. Никитка, ты уж дурачка-то себя не строй. Из меня на склоне дуру закончим, не делай.